На первый случай отрежу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся». «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою. «Миша «Приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славной смертью от руки неприятеля. Вон его победитель». Кирилл Петрович указывал на дефоржа. Форжа. образ моего француза». «Он отомстил за твою...» «С позволения сказать. Помнишь?» «Как не помнить?» — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню».